Глава вторая, часть четвертая. Текст читает Отцеру. Я попробовал ее на вкус. Да как может быть обычная капуста такой вкусной? Я даже понятия не имел. Квест по охоте на капусту завершился, и по всему городу начали подавать блюда из нее. Это было вполне прибыльное занятие, так что под конец я все-таки решился тоже пойти на охоту. До сих пор немного жалею об этом. Ведь я прибыл в этот мир не для того, чтобы сражаться с овощами. А ты хороша, Даркнес, Что следовало ожидать от крестоносца? Капуста просто не могла прорваться через стальную стену твоей брони. Как бы она ни пыталась. Нет, не так уж и много я и сделала. Просто я по-настоящему крепкая. Я неуклюжая и медлительно, поэтому даже не могу попасть в свои цели. Я единственная сильная сторона... Это защита других, а вот Мегумин в нападении просто впечатляет. Ты разобралась с преследующей капустой до самого города Ордой Монстров всего за одну взрывную атаку. А все остальные искатели приключений были просто потрясены. Ку-ку. Никто не может выставить перед моей мощью взрывной магии. Но самый активный был Казума. Он подобрал меня, когда у меня закончилась мана и отнес обратно. Да, когда я была окружена капустой и монстрами, появился Казума и поймал всю капусту, таковавшую меня. Спасибо большое за спасение. Действительно, маскируя свое присутствие скрытностью и отслеживая перемещение капусты обнаружением врага, да я такую ее кражей со спины. Он был похож на профессионального ассасина. Аква наконец-то доела капусту и небрежно опустила свою тарелку на стол. Бесполезная богиня, которая гонялась за капустой без какого-либо плана и не слишком в этом преуспела, элегантно вытерла рот и сказала «Казума, властью своей нарекаю тебя первоклассным капустным вором!» «Заткнись! Получишь за трещину сейчас!» Я схватил за голову и улегся на стол Это было плохо Итак Меня зовут Даркнесс, я крестоносец. В теории, мое оружие обычно двуручный меч, но не слишком на него рассчитывайте. Мои руки неуклюжие, я постоянно промахиваюсь. Но я хорошо танкую, так что прошу позаботиться обо мне. Верно, мы официально приняли еще одного товарища. Аква спокойно улыбнулась, они себе довольны Наша группа становится все более замечательной. Я Верховный Жрец, Мегумин, Архимаг. У нас теперь есть только профессия защитников. Ох. Стоящий впереди отряда крестоносит Даркнес. Три из четырех членов нашего отряда обладают редкими первоклассными профессиями. Казума, ты понимаешь, как тебе повезло? Ты должен быть нам благодарен. Волшебница, которая может использовать только одно заклинание в день. Вон передовой, который ни по кому не может попасть. И глупая невезучая зрица, которая совершенно бесполезна. Хе -хе. Во время задания по охоте на капусту, Аква и Мегумин поладили с Даркнесс, поэтому они хотели, чтобы та тоже присоединилась к отряду. Если бы она была нормальной, у меня бы не было причин ей отказывать. К тому же она была вполне красива. Но Даркнесс совершенно... Не могла попасть по врагу. Пусть она и была красоткой. Она вложила все свои очки навыков в защитные умения. А обычно для бойцов передовые навыки, такие как двуручный меч или другие повышающие мастерство обращения с оружием умения, были просто проигнорированы ей. Она подходила на холодную красавицу, так что все положение дел вызывало сожаление. И по каким-то причинам эта женщина-крестоносец любила врываться прямо в толпу монстров. Для крестоносца, оберегающего слабых, наличие сильнейшей тяги к защите другим было, конечно же, плюсом. Ощущение нападения капусты монстров просто невыносимо. Я единственный полноценный танк в этой группе, так что не сдерживайтесь. Используйте меня в качестве приманки или щита. А если понадобится, можете даже пожертвовать мной. Просто, просто мысль об этом заставляет меня дрожать от возбуждения. Даркнесса задрожала, а ее лицо покраснело. Вот такой она и была. Супер-мазохистка! Она походила на холодную красавицу, но в моих глазах она была всего лишь извращенкой. Ладно, Казума, скорее всего, я... Нет, я несомненно буду надоедать тебе, так что не сдерживайся и жестко заставляй меня. «Пожалуйста, с этого момента приглядывайте за мной!» Верховный жрец, который может использовать лишь лечащие заклинания. Архимаг, владеющий сильнейшим заклинанием. А еще крестносит с защитой, что подобно железной стене. Казалось, это просто идеальное сочетание, но я почему-то чувствовала, что меня ждут очень тяжелые времена.